Сунь был всего навсего небольшим чиновником уездного управления в Юнчэне. Что же заставило вас подчиниться ему? Славное имя нашего уважаемого брата всем известно в провинциях Шаньдун и Хэбэй. Народ называет его благодатный дождь, честный и справедливый Сун Гунмин. Как можете вы не знать столь честного и справедливого человека? Гуань Шэн сидел с низкоопущенной головой и молчал. Потом он приказал, чтобы повозку увезли. Весь вечер Гуань Шэн не находил себе места, не мог ни лежать, ни сидеть. Он вышел из палатки прогуляться и посмотреть на луну. Холодная мрачная ночь нависла над лагерем. Земля была сплошь покрыта инеем. Гуаньшен без конца вздыхал. В это время к нему подошел один из дозорных и доложил, что какой-то бородатый военачальник прибыл верхом на лошади и желает говорить с командующим. — А ты не узнал, кто он такой? — спросил Гуаньшен. — Да нет на нем никаких боевых доспехов. — И приехал он без оружия, — отвечал дозорный. — Однако он отказывается назвать свое имя и говорит ли что ему надо увидеться с вами. — Что ж, в таком случае приведи его сюда, — приказал Гуаньшен. Вскоре прибывшего ввели в палатку, и он почтительно склонился перед Гуаньшен. Обернувшись к нему, Гуаньшен снял нагар со светильника, чтобы лучше рассмотреть незнакомца, и, приглядевшись к нему, вспомнил, что где-то встречался с ним. Затем Гуаньшен попросил гостя назвать свое имя. «Мне хотелось бы, чтобы вы удалили из палатки своих подчиненных», — сказал в ответ пришедший. Но Гуаньшен расхохотался и сказал, «Когда полководец живет вместе с многотысячным войском, у него и его солдат одна воля и одни стремления». Иначе разве мог бы он рассчитывать на преданность своих подчиненных? В моем лагере от самого большого военачальника до простого солдата все равны и одинаково пользуются доверием. Поэтому, если вы хотите что-нибудь сказать мне, то можете говорить, не стесняясь. «Я скромный военачальник Ху Янчжо», — сказал тогда человек. Когда-то мне было приказано выступить во главе цепного строя императорских войск против разбойничьего лагеря в Ляншаньпо. Но кто бы мог подумать, что я попадусь на удочку к этим разбойникам и потерплю поражение. После этого я, конечно, не смог вернуться в столицу и явиться к императору. Когда вчера я узнал о том что вы, господин военачальник, прибыли сюда, я очень обрадовался. Сегодня утром, сражаясь с вами, Линчун и Циньмин чуть было не захватили вас. Но Сунцзян поторопился отозвать свой отряд, искренне опасаясь, как бы они не причинили вам вреда. Наш начальник всегда был верным слугой императора. Но что может сделать он один со множеством разбойников? Только что он тайно советовался со мной о том, как бы заставить их сделаться верными слугами императора. Если вы, господин командующий, согласитесь выполнить то, что он предлагает, то завтра ночью, вооружившись легким луком и стрелами на быстроходном коне, Отправляйтесь окольными тропинками прямо в лагерь, и там вы захватите живыми линчуна и остальных разбойников, и доставите их в столицу. Это не только принесет славу вам, господин командующий, но и даст возможность Сунцзяну и мне искупить нашу вину. Гуаньшэн с большим удовольствием выслушал Хуайянчжо пригласил его вглубь палатки и приказал приготовить для своего гостя вино и угощение хуянжо много еще говорил о верности и преданности сунндзяна раскаивался в том что он находится в разбойничьем лагере однако мы не будем здесь рассказывать о том как гуаньшэн поглаживая бороду пил вино слушая хуянжо и похлопывая себя по колену тяжело вздыхал выражая свое сочувствие сунзян на следующее утро сунзян поднял свои отряды и стал вызывать противника на бой советуясь с хуян джо гуан сказал хотя На вечер мы составили другой план, но сейчас должен дать ему боевые доспехи и, облачившись в них, сел на коня и выехал вместе со всеми перед фронтом. Увидев его, Сунзян разразился бранью. «Мы ведь ничем не обидели тебя!» — кричал он. «Почему же ты, как тать, ночью сбежал от нас?» «Ты всего лишь неразумный человек!» Разве способен ты на подвиг, крикнул ему в свою очередь Хуянжо. Тогда Сунь приказал покорителю трёх гор Хуан Синю выехать вперед и схватиться с Хуянжо. Противники то сближались на своих конях, то снова разъезжались, однако не успели они схватиться в десятый раз, как Хуянжо Взмахнув своей плеткой, так ударил Хуан Синя, что тот повалился с коня. Увидев это, Гуаньшен очень обрадовался и приказал своим войскам ринуться на противника. Но Ху Янчжо поспешил предупредить его. «Не стоит преследовать их», — сказал он. «У этого у юна в голове всегда тысячи планов. Боюсь, что если мы погонимся за ними, то можем попасть в ловушку». Тогда Гуаншэн тотчас же приказал отозвать войска и отвел их в лагерь. Когда они вернулись в палатку, командующий Гуаншэн приказал подать вина и закусок и устроил в честь хуянжо угощение. Затем он завел речь о Хуан Синь и стал расспрашивать о нем Ху Янчжо. Раньше Хуан Синь служил командиром, в императорской армии и в последнее время был назначен командующим войсками в Цинжоу, рассказывал Ху Янчжоу. К разбойникам он попал в одно время с Тяньмином и Хуаюном. Сонзян с ним не ладит. Недаром Сундзян приказал сегодня именно ему вступить в бой. Он хотел, чтобы я убил Хуан Синя сегодня ночью. Мы отправимся к ним в лагерь, и я уверен, что нас ждет удача. Гуаньшен остался очень доволен словами Хуянчжо и приказал Сюанчзаню и Хаосы Веню идти двумя колоннами ему в помощь, а сам он должен был повести отряд в пятьсот человек, вооруженный легкими луками и стрелами. Хуянчжо, Он назначил идти во главе отряда в качестве проводника. Затем Гуаншен приказал поднять войска во вторую ночную стражу, а в третью быстро двинуть их к лагерю Сунцзяна и по сигналу ракетой, объединенными силами, начать атаку. В ту ночь луна была особенно яркой и освещала все как днем. Перед рассветом... Все были наготове. С лошадей сняли бубенцы, бойцы оделись в кожаные доспехи, а в рот вложили деревянные кляпы. Наконец все сели на коней и двинулись в путь. Ху Янджо ехал впереди, остальные следовали за ним. Проехав примерно с час по извилистым горным тропинкам, они увидели впереди себя отряд человек в пятьдесятых. — Кто идет командующий хуян спросил кто то тихим голосом не разговаривайте следуйте за мной крикнул хуянжо и припустил своего коня гуаньшен не отставал от него и вот когда они миновали еще один выступ хуянжо концом своей пики указал на видневшийся вдали красный огонек осадив коня гуаншень спросил где это горит фонарь это расположение войск сунзяна отвечал хуянжо и они припустили своих коней когда они почти достигли фонаря вдруг взорвалась ракета и все солдаты ринулись вперед вслед за гуаншэн но когда они очутились у фонаря то увидели что там уже никого нет гуньшень стал звать хуянж Но и тот куда-то исчез. Тут Гуаньшэнь понял, что попал в ловушку и струхнул. Он быстро повернул своего коня и хотел бежать назад. Но в этот момент с гор отовсюду раздался барабанный бой и удары гонга. Среди бойцов Гуаньшэна поднялась паника, и они, спасая свою жизнь, бросились в рассыпную. А за Гуаньшеном, который, спешно повернув своего коня, бросился назад, последовало всего несколько человек. Проехав выступ горы, они вдруг услышали позади себя в лесу взрыв ракеты. В тот же момент со всех сторон к ним протянулись длинные шесты с крюками. И Гуаньшена стащили с седла. У него тут же отобрали меч, коня. Сорвали с него боевые доспехи и, окружив со всех сторон, потащили в главный лагерь. А теперь вам надо рассказать еще о Линчуне и Хуаюне, которые во главе своих отрядов преградили путь Сюань-Дзаню. И вот при ярком свете луны три всадника вступили в бой. На тридцатом кругу Сюань-дзань понял, что ему не одолеть своих противников. Он тут же повернул своего коня и бросился на утек. Вдруг из-за его спины выскочила женщина-воин Ху Саньян, и, набросив на него сетку из разноцветных веревок, стащила Сюань-дзаня с коня. После этого пешие бойцы взяли его в плен и отвезли в лагерь. И тут наше повествование пойдет по двум линиям. Вначале мы расскажем о Тиньмини и Суньли, которые во главе своих отрядов отправились в погоню за Хаос и Венем и по дороге столкнулись с ним лицом к лицу. При своего коня Хаос и Вен начал громко брониться и кричать. «Эй, вы подлые разбойники! Кто станет сопротивляться, тому смерть! Кому дорога жизнь, прочь с пути!» Эти слова взбесили Циньмина, и за всей силы, подхлестнув своего коня и размахивая булавой с зубьями в виде волчьих клыков, он ринулся прямо на Хаус и Сывене. Начался поединок. После нескольких схваток в бой вступил еще сунли Тут Хаус Ивэнь растерялся и стал действовать мечом не по правилам, и Циньмин одним ударом сбил его с коня. Тогда все три отряда с боевым кличем ринулись вперед, и противник был захвачен. Тем временем взмывающий в небо орел Ли Ин во главе своего отряда бросился к лагерю Гуаньшена, и первым делом освободил Джанхэна, Гюан Сяо Ци и других бойцов из водного отряда. Затем они все вместе захватили продовольствие, фураж и коней противника, собрали оставшихся в живых его бойцов и стали их успокаивать. Когда воины Сунцзяна вернулись по его приказу в лагерь, на востоке уже занималась заря. Все главари собрались в зале верности и справедливости и уселись согласно чину и званию. И вот в зал ввели Гуань Шена, Сюань Заня и Хао Сын Веня. Увидев их, Сунцзян быстро поднялся со своего места и поспешил им навстречу. Затем он стал выговаривать бойцам, которые вели их за грубое обхождение с пленниками и сам развязал на них веревки. Поддерживая Гуаньшена, он провел его на центральное место и, усадив в кресло, земно поклонился ему несколько раз. Отбивая поклоны, Сунцзян извинился перед Гуаньшеном за совершенные против него преступления. «Мы, спасающие свою жизнь недостойные люди», нанесли оскорбление вашему достоинству но умоляю вас простить нам эту вину тут вперед выступил хуянжо и склонившись перед гуньшеном также стал просить прощения я выполнял приказ своего начальства сказал он, и действовать иначе не мог поэтому умоляю вас господин командующий простить мой невольный обман Гуаньшэн, видя, сколь велика справедливость к ним главарей, обратился к Сюань Цзаню и Хао Сын Вэню. Сейчас мы оказались здесь пленниками. Что же нам теперь делать? — спросил он. Мы ждем ваших указаний, — в один голос ответили ему оба военачальника. Я опозорен и не могу вернуться в столицу поэтому как милости прошу поскорее покончить со мной сказал гуаньша зачем же вы так говорите воскликнул сунзя если вы не почтете наше общество низким и недостойным для себя то мы предложим вам господин командующий вместе с нами бороться за справедливость а если вы не пожелаете этого Мы не будем силой удерживать вас и немедленно отправим в столицу. Я много слышал о верности и справедливости Сун Гун а сейчас сам убедился в том, что говорят о нем правду. В жизни всегда так бывает. Если властитель разумный, подчиненный с охотой служит ему. Если один из друзей предан, то и другой будет платить ему тем же. Все, что я видел здесь сегодня, тронуло меня до глубины души, и потому я готов служить вам, как простой солдат. Суньцзя на такой ответ очень обрадовал, и он тотчас же отдал распоряжение устроить пир в честь радостного события. Затем он отправил людей для того, чтобы собрать и утешить солдат разбитой армии. Таким образом, войско Сунцзяна увеличилось тысяч на семь бойцов. Престарелых солдат, а также подростков, он снабдил деньгами и отпустил по домам. Вместе с тем он отправил сюя Юна с письмом в Пудун, для того, чтобы доставить оттуда в лагерь семью Гуаньшэн. Однако распространяться обо всем этом нет никакой надобности. И вот, попивая во время пира вино, Сунцзян вдруг вспомнил о том, что Лу Цзюнь И и Ши Сю все еще томятся в тюрьме северной столицы, и у него невольно полились из глаз слезы. — Уважаемый брат, — сказал Туту Юн, — не печальтесь, я уже кое-что придумал. Сегодняшний вечер мы проведем здесь, а завтра утром... Соберем свои отряды и двинемся в наступление на Дамин-фу. Я уверен, что в этот раз наш поход завершится успехом. Тогда со своего места поднялся Гуань-шен. «Так как я еще ничем не отблагодарил вас за добрые и милостивое отношения которое я встретил здесь» то разрешите мне в этом походе возглавить передовой отряд. Сунцзян был несказанно рад такому предложению и на следующий же день приказал назначить Сюаньцзаня и Хао Севеня помощниками гуань Гуаньшена. Войска, находившиеся прежде под их командованием, были снова им переданы и в предстоящем походе должны были составить передовой отряд главари принимавшие участие в первом походе и на этот раз отправлялись в поход кроме них в поход назначались также лидзюнь и джан шунь которые захватили с собой боевые доспехи необходимые для сражения на воде итак все отряды в полном порядке выступили в поход на даминфу. А теперь скажем несколько слов о лян джун Шу. Ко времени, о котором пойдет речь, рана Со-Чао зажила, и лян джун Шу решил устроить пир в честь его выздоровления. И вот они вместе с Со-Чао сидели и попивали вино. В тот день солнце не показывалось, небо заволокли тучи, яростно выл осенний ветер. Неожиданно в разгаре пира к ним прискакал конный разведчик, который сообщил, что Гуань Шэн, Сюань Цзай и Хао Сюйвэнь вместе с их войсками, захвачены Сунь Цзяном, и присоединились к разбойникам, а отряды из Лян Шаньбо снова подходят к городу. Это известие до того напугало Лян Джуншу что, напрокинув чашку с вином и уронив палочки для еды, так и застыл на месте. Но тут заговорил сочау Я пострадал от этих разбойников и был ранен их стрелой. Но вот настало время отомстить им. Лян Джушун тут же наполнил бокал горячим вином и, стоя, преподнес его Сочао. Он приказал ему немедленно выступать с главными силами навстречу врагу, а Личен и Вэнда должны были следовать позади, чтобы в случае необходимости оказать помощь. Уже наступил второй месяц зимы. Непрерывно дул свирепый ветер. Небо и земля изменили свой цвет. Копыта коней примерзали к почве. Боевые доспехи стали холодны, как лед. Захватив свой меч, Сочао прямо с пира отправился в долину летающих тигров и расположился там лагерем. На следующий день первым вступил в бой Гуаньшен. А Сунзян в сопровождении Люйфана и Гуашена поднялся на холм и оттуда стал наблюдать за сражением Три раза ударили в боевой барабан, и после этого с одной стороны выехал перед фронтом Гуаньшэн, а с другой навстречу ему Сочао. Сочао никогда не видел гуань Гуаньшэна, и один из бойцов сказал ему, «Видите воина, который выехал перед фронтом? Это как раз и есть большой меч Гуаньшэн, который недавно присоединился к разбойникам». Ни слова не ответив, Сочао ринулся вперед прямо на Гуаньшена. Гуаньшен также пришпорил своего коня и, вращая мечом, помчался навстречу противнику. Но не успели они схватиться еще и десяти раз, как Личен, все время наблюдавший за Сочао, понял, что тому не одолеть противника и, взмахнув своим двойным мечом, выехал из рядов и сбоку напал на Гуаньшэн. Тут с другой стороны выехали Сюаньцзань и Хао Севэнь, которые с оружием в руках поспешили на помощь своему начальнику. Все пять всадников сбились в кучу. И вот тогда Сунцзян с высоты взмахнул своей плеткой, и в тот же миг вся его армия ринулась вперед. Армия Личена потерпела полное поражение и, тотчас же отступив, скрылась за городскими стенами. Отряды Сунцзяна преследовали врага по пятам и у самого города разбили лагерь. На завтра все небо окутали черные тучи, и оно казалось зловещим, от холода трескалась земля. Сочао всего лишь с одним отрядом выехал из города, чтобы сразиться с врагом. Заметив его, Уюн приказал своим подчиненным встретить противника и сделать вид, что они вступили с ним в бой. В случае же, если Сочао будет сильно нажимать, Уюн велел отойти назад. Поэтому Сочао считал, что на этот раз он выиграл сражение и вернулся в город в очень хорошем расположении духа. К вечеру тучи сгустились, а ветер усилился. Когда Уюн вышел из палатки, чтобы посмотреть, что делается, с неба валил густой снег, кругом был ад кромешный. Тогда Уюн послал нескольких пехотинцев к городу и приказал им в наиболее узком месте у реки выкопать яму и засыпать ее сверху землей. Метель не утихала всю ночь и когда рассвело толщина выпавшего снега доходила уже лошади до колена. Между тем сучао поднявшись на своем коне на городскую стену, заметил, что в отряде Сунцзяна поднялась суматоха, и люди мечутся в разные стороны. Тогда он приказал немедленно собрать отряд в 300 человек и тут же выступил с ним из города. Бойцы из Ляншаньбо разбежались в разные стороны, а Суньцзян тем временем приказал Ли Цзюню и джан шуню надеть кожаные латы и с оружием в руках выехать навстречу противнику. Но как только начался бой, бойцы Суньцзяна побросали свое оружие и пустились на утек, увлекая Сочао к западне. А Сочао, будучи по натуре человеком горячим, мчался вперед, ни на что не обращая внимания. По одну сторону от него проходила дорога, по другую виднелась река. Вдруг лидзюнь бросил своего коня, соскочил прямо в воду и, глядя вперед, крикнул. — Дорогой брат Суньзян, убегайте скорее! Услышав это, сучао забыл обо всем на свете, и, не обращая ни на что внимания, бросился на врага. За горой раздался треск хлопушек, и Сочао вместе с конем покатился вниз прямо в яму. Сзади поднялись скрывавшиеся в засаде воины. Даже если бы у Сочао было три головы и шесть рук, все равно ему не удалось бы уйти невредимым. Поистине, под сверканием серебряным хитрая скрыта ловушка, под снегами жемчужными ямы увидеть нельзя. О том, какова была дальнейшая судьба Сочао, вы узнаете из следующей главы.